Закладки. Помни, книги не игрушки и не тетради раскраски. Что нельзя делать с книгами? Брать книги липкими руками, загибать и вырывать страницы, писать на страницах. Некоторые люди загибают угол страницы, чтобы отметить место, на котором остановились. Не делай так. Если ты не успел дочитать книгу, Или ещё раз хочешь вернуться на эту страницу? Ты рекомендую оставить закладку. Как сделать закладку? Купите оригинальную тесьму. Разрежьте её на отрезки длиной 15-25 см. Концы обработайте силиконовым клеем. Закладка готова. Подготовьте коробочку для хранения закладок. Пользуйтесь сами, дарите друзьям. Советы для родителей. С первого знакомства с книгами научите ребёнка бережно относиться к ним. Если он бросит книгу на пол, поднимите её и мягко объясните, что с книгами так не обращаются. Приучите ребёнка пользоваться книжной закладкой. Это качество обязательно пригодится ему в будущем. Книжную закладку можно изготовить даже из бумажки от любимых конфет.